Кант затем переходит также к рассмотрению идеи Бога. Эта третья идея — есть существо существ, наличие которого предполагали другие идеи. Кант говорит, что если согласно Вольфовской дефиниции Бог есть в с е с и а л ь н е й ш е е существо, то важно доказать, что Бог не есть голая мысль, а что Он есть, обладает действительностью, бытием. Это Кант называет идеалом разума в отличие от идеи, которая есть только целокупность всех возможностей. Идеал есть, следовательно, идея как с у щ е с т в у ю щ а е подобно тому, как мы в искусстве называем идеалом, реализованную в чувственном виде идею. Здесь Кант рассматривает доказательства бытия Божия, ставя вопрос о том, может ли быть сообщена этому идеалу реальность. о н т о л о г и ч е с к о е доказательство берет своим исходным пунктом абсолютное понятие, чтобы от него ума заключать к бытию. Таким образом, совершается у Ансельма, Декарта, Спинозы переход к бытию, и все они принимают при этом единство бытия и мышления. Но Кант говорит, что этому идеалу разума может быть столь же мало сообщена реальность, как и другим идеалам разума. Нет перехода от понятия в бытие. Бытие не есть реальный предикат, подобно другим, не есть понятие о чем-то таком, что могло бы прибавиться к понятию некоторой вещи. Сто действительных таллеров ни малейше не с о д е р ж и т в себе больше признаков, чем сто возможных таллеров. Они суть То же самое понятие, то есть то же самое содержание, они как раз суть 1 т о Одно есть понятие или, скорее, представление, другой есть предмет. Бытие не есть новое определение понятия. и в противном случае мое понятие о 100 действительных таллерах содержало бы в себе нечто другое, чем 100 действительных таллеров. Но предмет как действительный содержится не только в моем понятии, или, иначе говоря, к моему понятию прибавляется 100 действительных таллеров, Синтетически из понятия, стало быть, нельзя вывести бытия, потому что последнее не содержится в первом, а должно прибавиться к нему. Мы должны выйти за пределы понятия, чтобы дойти до бытия. По отношению к объектам чистого мышления нет средства познать их существование, потому что оно должно было быть познано априори. Но наше сознание всякого существования принадлежит всецело области опыта, то есть... как раз до постижения того синтеза понятия и бытия, или, иначе говоря, до постижения существования, то есть до того, чтобы положить это существование как понятие, как раз до этого Кант не доходит. Существование остается для него чем-то всецело другим, чем понятие. Правда, содержание, согласно ему, одно и то же в существующем и в понятии. Однако так как бытие не заключено в понятии, то попытка вывести первое из последнего не может удастся. Во всяком случае верно то, что определение бытия не заключено положительно и в готовом виде в понятии. Понятие есть нечто другое, чем реальность и объективность. Поэтому если мы останавливаемся и не идем дальше понятия, то мы останавливаемся на бытии как на том, что есть другое понятие, и твердо придерживаемся взгляда о раздельности понятия и бытия. У нас тогда оказывается налицо как раз представление о н е б ы т и и что сто возможных таллеров есть нечто другое, чем сто действительных. Это такая популярная мысль, что ничто не находило такого благоприятного приема, как утверждение будто от понятия, Невозможен переход к бытию, ибо если я воображаю себе 1 0 0 таллеров, я этим все же еще не имею их. Но столь же общедоступно, можно сказать, воображение нужно оставить в стороне, ибо оно есть голое представление, то есть, То, что я только вообразил, не истинно. Сто воображаемых Тайлеров суть воображаемые, и таковыми и остаются. Стало быть, оставаться при них есть дело нездравого человеческого смысла, который никуда не годится. И пустой человек тот, кто носится с такими фантазиями и желаниями. с 0 0 таллерами мы обладаем только как действительными таллерами. Следовательно, если у человека хватает столько смелости, чтобы желать иметь 100 таллеров, то он должен приступить к делу, приложить руку к тому, чтобы заполучить их, То есть он не должен оставаться при воображении этих ста таллеров, а пойти дальше. Это субъективное не есть окончательное, абсолютное. Истинно то, что не есть исключительно нечто субъективное. Если я обладаю статалерами, то я их действительно имею, и вместе с тем я их также и представляю себе. Но согласно представлению Канта, мы должны остановиться на этом различии. «Дуализм» – есть последнее слово философии Канта, и каждая сторона, взятая сама по себе – признается им чем-то абсолютным. Против этой дурной установки, которая, как утверждает здесь Кант, есть якобы абсолютное и последнее слово, в о с с т а ё т здравый человеческий смысл. Всякое обыденное сознание идет дальше этого. Всякое действие хочет снять какое-то субъективное представление, превратить его в нечто объективное. Ни один человек не так глуп, как эта философия. Когда человек чувствует голод, он не представляет себе разного рода пищу, а действует, чтобы насытиться. Всякая деятельность есть представление, которое еще не существует, но которое снимается как субъективное. Воображаемые сто таллеров также становятся действительными, а действительные – воображаемыми. Это мы часто узнаем из опыта, и это есть их судьба.